Глава 23. Ответная ставка. В тот момент не только миссис Фрой с нетерпением желала ускорить ход времени, но и некоторые из тех, кто находился в поезде, который все разгонялся, чтобы вовремя прибыть в триест. Одна из них, миссис Хантер скрывала свое нетерпение за маской беззаботности. Куда бы она ни шла, на нее обращали внимание, а ее особая атмосфера романтики вызывала женскую зависть. Казалось, у нее было все, что могла пожелать женщина. Красота, грация, изысканные наряды и состоятельный видный жених. На самом деле ей не терпелось поскорее вернуться к мужу. Это был полноватый строительный подрядчик средних лет по имени Сесил Пармитер. Дома миссис Лаура Пармитер жила в превосходном новом доме с самыми современными удобствами. Который ее муж внедрял в жилых комплексах, строящихся для других, но без их недостатков. Приличный доход, щедрое денежное содержание, квалифицированная прислуга, свободное время, доверчивый любящий муж и двое детей. Она обладала и еще одним немаловажным качеством респектабельностью. Хотя в своем кругу она была светской королевой, в глубине души она была амбициозна и недовольна собой. Во время репетиции местного театрального представления, где стирались классовые различия, она познакомилась с начинающим адвокатом приезжим, которого привлекли сыграть одну из ролей. Он был королем, она королевой. И эта королевская атмосфера придавала их встречам особое очарование. Он был временно очарован ее статной красотой и легкостью, с которой она цитировала отрывки из Суинберна и Браунинга взятый из ее Оксфордской книги стихов. После нескольких встреч в Лондоне под грифом «Тайна» он увлек её за собой в страстное приключение. Хотя она и оступилась, разум миссис Лаура продолжала работать. У неё был чёткий тайный план. Во время лекции по Браунингу она прочитала «Статую и бёст» и впитала его дух. Поэтому она решилась на смелую ставку. Рискнуть всем ради шанса на двойной развод. Преодолев первичные препятствия, она рассчитывала занять свое законное место в обществе как красивая жена видного адвоката. Мир быстро забывает, и она была уверена, что сможет заставить мужа признать ее моральное право на детей. Но она проиграла, и Браунинг мог бы гордиться тем духом, с каким она приняла свой проигрыш. Адвокат был женат на сварливой пожилой женщине, но та обладала титулом и богатством. Когда Лаура поняла, что он и не думал превращать их приключения в начало брака, гордость не позволила ей показать разочарование. Возможно, ей было проще сохранять беззаботность из-за собственного разочарования. Страстное приключение не оправдало ожиданий. Она поняла, что профессиональный человек мало чем отличается от торговца в самых важных вещах. И что без бритья и галстуков они выглядят практически одинаково. К тому же у адвоката был один недостаток, от которого был избавлен ее подрядчик. Он ужасно храпел. Что еще хуже, будучи равнодушным к собственным слабостям, он предъявлял к женщинам такие утонченные требования, что ей становилось трудно соответствовать им. Она не могла ни расслабиться, ни быть собой. Каждое слово, каждый жест она сверялась с его критическим взглядом и проявлениями нетерпения. Будучи женщиной практичной, она решила прервать это отпускное приключение и вернуться к мужу, пока все еще можно было исправить. К счастью, мосты она не сожгла. Муж купил ей обратный билет до Турина, а она предупредила его, что писать не будет. Он как раз отправлялся в морское путешествие к Шотландским островам. План был прост. Расстаться с адвокатом в Турине, именно там он присоединился к ней в начале поездки и задержаться в городе на одну ночь, чтобы чемоданы успели обзавестись гостиничными наклейками. Финалом всего задумывалось тихое семейное воссоединение и лучшее взаимопонимание, ведь, сравнив, она, наконец, по-настоящему оценила надежность мужа. Таким образом, еще один семейный корабль избежал крушения, ценой рискованного эксперимента и растоптанных моральных принципов. Когда тот Хантеры сидели в своем купе, дожидаясь второй смены ужина. Они представляли собой зрелище, привлекавшее внимание туристов, проходивших мимо окон. Им по-прежнему приходилось держаться под вымышленными именами, так как адвокат был слишком осторожен, чтобы подписываться своим собственным. Его фамилия была Браун. Хотя родители и постарались при рождении, сэр Певерел Браун звучало достаточно внушительно, чтобы создать проблемы. К тому же у него был выразительный профиль, который не раз появлялся в иллюстрированной прессе. Верная своему образу героини из Браунинга, умеющей достойно проигрывать, миссис Лаура продолжала играть свою роль. Хотя ее приобретенная манерность иногда уступала место естественному акценту, она все равно выглядела утонченной и недоступной, как прекрасная принцесса, далекая от толпы но ее пальцы нервно постукивали по засаленной бархатной обивке цвета старого золота. А взгляд то и дело скользил к часам. Еще целая вечность», — нетерпеливо сказала она. «Кажется, будто мы никогда не доберемся до Триеста, не говоря уже о Турине». «Торопишься избавиться от меня?» — недоверчиво спросил тот Хантер. «Я вообще не о тебе думаю. У детей может начаться корь. А покинутый мужья склонны к изменам. Мир полон хорошеньких машинисток. В таком случае, если дойдет до разоблачения, ты будешь не хуже него. Она вздрогнула от одного только слова. Разоблачение? Не пугай меня! резко воскликнула она. Это ведь исключено, правда? Он провел рукой по губам. Думаю, мы в относительной безопасности, ответил он. Но я в жизни сталкивался с разными странностями. «Никогда не знаешь, откуда прилетит. Жаль, что в отеле оказались и другие англичане. А то уж слишком красиво, чтобы остаться инкогнито». Миссис Лаура отдернула руку. Ей нужны были не комплименты, а уверенность. «Ты же говорил, что риска нет», — сказала она. Забыв, что изначально сама хотела спровоцировать мужа на решительные действия, она горько добавила, «Какая же я была дура». Почему ты вдруг так стремишься вернуться к мужу?» — спросил тот хантер. «Ну, если говорить откровенно, каждый из нас старается выжить из жизни максимум, а он может дать мне больше, чем ты. А я разве не подарил тебе воспоминания, которые ты никогда не забудешь?» Глаза миссис Лауры сверкнули от злости, и тот хантер рассмеялся. Его уже начинала утомлять её вялотекущая красота и показная культурность. Но теперь, когда она вдруг кожила, он с досадой понял. Она ускользает. «Да пошутил я», — сказал он. «Конечно, никто никогда не узнает о нас. Я бы и не стал рисковать. Но мы могли бы попасть в переделку, если бы я вовремя не среагировал, когда то девушка спросила про подсматривающую даму. Почему?» — спросила Лаура, уловив лишь то, что тот хантер никогда бы не стал вмешиваться ради невзрачной женщины средних лет. Почему? Потому что она пропала. Если бы я признал, что знаю ее, мне пришлось бы давать показания в Триесте. Засмеялся тот Хантер. Представь себе заголовки. Англичанка пропала в континентальном экспрессе. Фотографии мистера Тот Хантера, находившегося в медовом месяце, когда... и так далее. Пройдет немного времени, и британская пресса разыщет мою настоящую фамилию. Такова цена даже ограниченной славы. Но миссис Лаура вовсе не выглядела впечатленной, как ему хотелось. Его слова вызвали в ее голове совершенно иные мысли. Возможно, игра еще не проиграна, потому что она еще не окончена. Хотя тот Хантер не собирался устраивать скандал, когда заманивал ее в эту поездку. Она увидела шанс спровоцировать его и таким образом вынудить его действовать. Если она обратится к профессору и подтвердит, что мисс Фрой действительно существовала, Последствия будут неизбежны. В честности и общественном чувстве профессора не могло быть сомнений. Он добьется расследований, несмотря на любые личные неудобства. Ее фиалковые глаза внезапно заблестели. В качестве красивой новобрачной некоего мистера Тутхантера она становилась ключевой фигурой, которую журналисты ни за что не упустят. Она всегда хорошо выходила на фото. След за этим последует громкое дело о разводе, и сэр Певерилл, из чувства долга будет вынужден сделать ее второй леди Браун. От этой мысли она глубоко вздохнула. Колесо все еще вращалось. Ее ставка еще не была проиграна.